Впереди дорога разделялась надвое. Около нее, в лучах зари, горела вывеска чинкин — «Сеялки и молотилки». Поперек дороги, преграждая ее, стояли три вооруженных всадника. Реалист в форменной фуражке и поддевке, перекрещенной пулеметными лентами, кавалерист в офицерской шинели и кубанке —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 Товарищ Лесных? Нет, я его начальник связи. Каменнодворский. Часть десятая. На большой дороге. Глава первая. Стояли города, села, станки. Город Крестовоздвиженск, станица Амельчина. Паженск, Тысяцкая, Починок Яглинская, Звонарская Слобода.